В Матбере их ожидал экипаж с парой лошадей и кучером в трауре. «Это тот же самый старый рыдван Родан», — заметила Ребекка, садясь в экипаж. «Обивка сильно источена молью. А вот и пятно, из-за которого сэр Пит...» «Ага, железоторговец Досон закрыл своё заведение. Из-за которого, помнишь, сэр Пит поднял такой скандал?» А ведь это он сам разбил бутылку вишнёвки, за которую мы ездили в Саутгемптон для твоей тётушки. Как время-то летит. Неужели это Полли Толбойс? Та рослая девушка, видишь, что стоит у ворот вместе с матерью. Я помню её маленьким невзрачным сорванцом, она бывала по лолу дорожке в саду. «Славная девушка», — сказал Родден, приложив два пальца к полоске крепа на шляпе в ответ на приветствие из коттеджа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 «Твои сестры уже должно быть взрослые барышни», — сказала Ребекка, пожалуй, впервые вспомнив о девочках с тех пор, как рассталась с ними. «Не знаю, право», — ответил полковник. «Эх-эх, вот ты, старая матушка Локк. Как поживаете, миссис Локк? Вы верно помните меня? Мистер Родден, э! Черт возьми, как эти старухи живучи! Ей уже тогда лет сто было, когда я был мальчишкой».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 Он об Итане, о матери, которую помнил сдержанной печальной женщиной и об умершей сестре, которую страстно любил, о том, как он колачивал Питта и о маленьком роде, оставленном дома. А Ребекка думала о собственной юности, о оберегаемых тайнах тех рано омраченных дней, о первом вступлении в жизнь через эти самые ворота, о мисс Пинкертон, о Джози и Эмилии.